26 июля, четверг. Для Уинстона Черчилля это был, мягко говоря, не самый счастливый день в жизни. Перед самым рассветом вдруг проснулся, ощутив острую, почти физическую боль. Существовавшее до сих пор подозрительное чувство, что нас победили, вспыхнуло во мне с новой силой и охватило все мое существо. Это была мрачная перспектива, но я повернулся на другой бок и снова заснул. Я проснулся только в 9 часов, и когда я вошел в оперативный кабинет, начали поступать первые сведения. Они были, как я теперь уже ожидал, неблагоприятны. За завтраком жена сказала мне, «Может быть, это скрытое благо?» Я ответил, «В данный момент оно кажется весьма успешно скрытым». Весь день Черчилль провел в комнате карт, откуда он привык руководить военными действиями. На сей раз там висела огромная карта Англии, нарезанная на избирательные участки. После победы консерватора в каждом новом округе пример предлагал капитану Пиму Рюмку Бренти. Но тому не грозило в тот день спится, Торе отобрали у конкурентов лишь три округа. Зато потеряли. Через полчаса с начала поступления первых результатов стало очевидно, что консерваторы потерпели сокрушительное поражение. Впервые в британской истории за них было подано меньше голосов, чем за либористов которые получили 213 мест в парламенте против 393 у Либорийской партии. Черчилль встретил вошедшего доктора Морона словами. «Вы знаете, что случилось?» Моррон заговорил о неблагодарности британского народа. «О нет!» — прервал его Черчилль. «Я бы это так не назвал. У них были очень тяжелые времена». Нет сомнения, что он испытал глубокое унижение, получив вот ум недоверие от собственного народа. Руководство страной в годы войны было пиком его политической деятельности, и вот на гребне победы он выставлен с политической сцены, причем максимально сенсационным образом, в разгар Потсдамской конференции, за которой следил без преувеличения весь мир. Сара Черчилль описывает общее настроение в семье и команде отца. Никто из окружения Черчилля не понимал причины провала консерваторов. Всем казалось несправедливым, что Англия, которой Черчилль был необходим как воздух во время войны, предала его, когда опасность миновала. Один из друзей возмущался. «Это предательство!» Черчилль ответил как можно спокойнее. «Нет, это просто демократия. Мы за нее боролись». Отец держал удар, хотя все же признавался. Мучительно после стольких лет лишиться поводьев. Отец жалел, что не погиб в самолете где-нибудь над Атлантикой. У меня создалось впечатление, что он даже жалел, что не полетел на похороны Рузвельта, потому что по пути могла произойти катастрофа. У него мелькнула фраза «Рузвельт умер вовремя». Это ужасно. Столько сделать, быть полным сил и замыслов, и оказаться неудел. Британские законы не мешали Черчиллю вернуться в Потсдам в качестве премьер-министра и уйти в отставку только через несколько дней, когда будет сформирован новый кабинет. Но он решил немедленно согласиться с волей избирателей. В 4 часа, попросив аудиенции у короля, я отправился во дворец, вручил свою отставку и посоветовал его величеству послать за Этли. Король предложил ему высший орден рыцарства, орден подвязки. Черчилль отклонил предложение. В тот же вечер он выступил по BBC. «Решение английского народа было зафиксировано сегодня при голосовании. Я складываю полномочия, которые были возложены на меня в более темное время. Я выражаю свою благодарность английскому народу, ради которого я действовал в эти опасные годы, мою глубокую благодарность за неизменную поддержку, которую он оказал мне в исполнении моей миссии». «В чем была причина провала?» Иден записал тогда в дневнике. Все благодарны Уинстону как военному лидеру. Но значительно меньше энтузиазма вызывает видеть его премьер-министром в мирное время. Кто может сказать, что английский народ в этом суждении не прав? Черчилль представил Идена к ордену подвязки, но и тот от предложенной чести отказался. «Я не приму такой знак отличия после пяти лет службы под руководством вождя, который за это время не был награжден ничем». «Дав Купер...» Тогда британский посол во Франции объяснял Черчиллю победу лейбористов так. «Нормальное колебание маятника влево задерживалось на многие годы недоверием среднего класса к социалистам. Но после того, как этот класс увидел социалистических министров, успешно работающими под вашим руководством и контролем в течение пяти лет, он ослабил свое недоверие и охотно принял лейбористскую партию как альтернативу. При этом сама партия потеряла свой классовый характер». Париж и Деголь испытывал от поражения своего спасителя недруга смешанные эмоции. Для лиц, склонных доверять чувствам, немилость, которая обрушила британская нация на великого человека, спасшего ее и приведшего к замечательной победе, могла показаться странной и неожиданной. В этом, однако, не было ничего, что противоречило бы человеческой натуре. Как только война закончилась, общественное мнение и политические круги перестало интересовать психологическая сторона национального единения, проявленного энтузиазма и принесенных жертв. На авансцену вышли корыстные интересы, предрассудки, противоречия. В этой смене ориентиров Черчилль лишился, естественно, не своего ореола и своей популярности. А роли всеобщего лидера, которую он играл как вождь и символ, находящейся в опасности Родины, его воля, слившаяся воедино с великим делом, его образ человека, прошедшего огонь, воду и медные трубы, оказались в обыденные времена невостребованными. С одной стороны, уход Чарчилля был на руку Франции, с другой — нет. Во всяком случае, я испытывал грустное чувство. Конечно, в союзнических делах Черчилль со мной не очень церемонился, а на последнем этапе, в вопросе о Ближнем Востоке, выступал даже в роли моего противника. В сущности, он меня поддерживал до тех пор, пока принимал за главу французского движения, которое относилось к нему благосклонно и с которого он мог извлекать выгоду. К тому же этот великий политик был глубоко убежден в необходимости сохранения Франции, а его артистическую натуру не мог не увлечь драматизм моей авантюры. Но когда он увидел в моем лице образ амбициозной Франции, которая пожелала вернуть себе былую мощь в Европе и за морями, в его душе, естественно, проснулись чувства, родственные тем, что обуревали душу Уильяма Пита-младшего. Но, как бы то ни было, главным и неоспоримым оставалось то, что без него моя попытка была бы обречена на провал в самом начале, и что, протянув мне твердую спасительную руку, он прежде всего оказал услугу Франции. Как ни странно, основным фактором поражения Черчилля стало голосование армии. Когда одного солдата спросили, почему он голосовал за либористов, тот ответил, «Мне надоело получать приказы от проклятых офицеров». Победа СССР, похоже, стимулировала голосование в Европе по классовому признаку и повсеместный сдвиг политического спектра влево. Маргарет Тэтчер напишет, «При взгляде назад выбор либорийского правительства в 1945-1950 годы кажется логичным завершением коллективистских настроений, владевших военной Британией. Демобилизуемые плохо реагировали на лозунги Величия Британии» удержание или расширение колониальной империи. Им гораздо интереснее было слушать лейбористов, которые обещали покончить с массовой безработицей, расчистить развалины, восстановить дома для тех, кто их лишился, помочь накормить детей и обеспечить равенство возможностей для всех. Страна отвергла имперское махание флагом. Сара Черчилль напишет, что англичане хотели мира, а консервативная партия ассоциировалась с войной. Пусть справедливой и победной, но войной. Ожидало ли советское руководство провала Черчилля? Безусловно, нет. Молотов откровенно признается. Черчилль — один из руководителей Победы, и до сих пор не могу дать себе отчет, как могло случиться, что он в 1945-м провалился на выборах. Надо, видно, знать лучше английскую жизнь. Для советского посольства в Лондоне исход выборов был просто шоком. Остававшийся на хозяйстве посла, резидент внешней разведки Константин Михайлович Кукин, Гусев был в подсдаме, сделал вывод об отторжении британскими избирателями антисоветского курса Черчилля. 27 июля Кукин сообщал в Москву: Первое. Опубликованные сегодня результаты выборов в парламент явились полной неожиданностью для всех политических партий. Еще несколько дней назад как либористы, так и консерваторы, в том числе и руководящие деятели этих партий, считали, что получат большинство консерваторы. Если и были между ними расхождения в оценке результатов выборов, то они относились главным образом к определению характера консервативного большинства в новом парламенте. Возможность победы либористов признавалась маловероятной. При этом было хорошо известно, что либористские лидеры не только не ожидали победы, но искренне не хотели ее. Второе. Результаты выборов свидетельствуют о том, что большинство английских избирателей отчетливо поняло, что победа консерваторов могла бы привести к войне с СССР. Уже сегодня можно было слышать от отдельных англичан, например, такие замечания. Английский народ, голосуя за либористов, голосовал против угрозы войны с СССР, за англосоветское сотрудничество. В этом смысле характерным является результат голосования за Притта, председатель общества культурной связи с СССР. Несмотря на то, что против Прита выступала лейбористская партия и ее избирательная машина, Прит получил 18 845 голосов против лейбориста, получившего 3 165 голосов, и консерватора, получившего 7 516 голосов. Результат голосования за Прита оценивается как голосование избирателя за дружбу с Советским Союзом и как одобрение избирателями его деятельности в этом направлении. Интересно также отметить, что сейчас некоторые умеренные консерваторы, как, например, генеральный прокурор Сэр Файф, в частной беседе высказываются в том смысле, что антисоветская кампания в печати с призывом к войне с Советским Союзом, проявлявшаяся накануне выборов, была крупнейшей ошибкой Черчилля и консерваторов, предрешившей исход выборов. Консерваторы не учли, что народ устал от шестилетней войны и не желает быть вовлеченным в новую, тем более с Советским Союзом. Информация об итогах британских выборов еще не достигла Потсдама. Вероятно, вечером, 26 июля или 25 июля, состоялось совещание в узком составе у Сталина, которое не оставило следов в материалах Потсдамской конференции, но запечатлелось в мемуарах Громыка. Запомнилась мне одна встреча в ней Потсдамской конференции в Бабельсберге. Можно сказать, врезалась в память. В ходе ее велась беседа членов советской делегации между собой, без участия каких-либо иностранных представителей. Состоялась она в резиденции Сталина. Ее участниками, кроме него самого, были Молотов, посол СССР в Англии, Федор Тарасович Гусев и я, как посол СССР в США. Мы вошли. В кабинете находились Сталин и Молотов. По всему мы видели, что они уже обменивались мнениями о тех вопросах, которые предстояло обсудить с двумя послами. Сталин, обращаясь к Молотову, спросил, «Не следует ли пригласить еще Вышинского и Майского?» Молотов высказал сомнение, «Вряд ли следует». Поскольку Майский не справился с задачей обеспечить подготовку качественных, обоснованных материалов по вопросу о германских репарациях в пользу Советского Союза, то я уже имел с ним на этот счет серьезный разговор здесь впоздаме. Едва ли от него можно будет ожидать каких-либо полезных предложений сегодня? Скажу прямо, меня удивила резкость высказывания Молотова о Майском. Хотя дня за два до этой встречи я присутствовал на рабочем совещании у Молотова, где Майскому крепко досталось в связи с тем же вопросом о репарациях». «Что касается Вышинского», — продолжал Молотов, — «то он должен сегодня же подготовиться к обсуждению с представителями США и Англии вопроса о том, как разделить уцелевший германский торговый флот между тремя державами. Поэтому лучше дать ему возможность подготовиться к той встрече». Кстати, оба посла, громыка и Гусев, обязательно должны быть с Вышинским во время совещания по вопросу о разделе торгового флота Германии. Первый вопрос Сталин задал как бы, между прочим. А как все-таки насчет германских репараций в пользу Советского Союза? Молотов сразу же вмешался и напомнил, на чем примерно союзники закончили обсуждение этого вопроса в Крыму во время Ялтинской конференции. Он резко высказался по поводу позиции Чарчилля. Молотов говорил. Черчилль явно задался целью не допустить согласованного решения по данному вопросу. Все же, по-моему, в Потсдаме необходимо вновь его обсудить и за всей категоричностью потребовать какую-то ощутимую компенсацию Советскому Союзу за колоссальные разрушения в нашей экономике, которые произвели гитлеровцы в ходе войны и оккупации. Сталин полностью согласился с Молотовым и заявил, Позиция Англии, да по существу и США по этому вопросу является несправедливой и аморальной. Так не ведут себя настоящие союзники. Если бы США и Англия даже согласились на возмещение Советскому Союзу хотя бы части нанесенного ущерба, сказал он далее, то все равно Советский Союз был бы обделен. И обделен потому, что с германской территории, оккупированной англоамериканскими войсками, уже усиленно вывозится лучшее оборудование в США. Прежде всего, это относится к оборудованию с соответствующей документацией из разного рода технических лабораторий, которых на территории Германии было довольно много. Позиция Англии и США по этому вопросу бесчестная. Не знаю, как отнесся бы Рузвельт к этому вопросу, если бы он был жив. Но что касается Трумана, то по всему видно, понятие справедливости во всем этом важном деле ему незнакомо. Тем не менее, вопрос о репарациях должен быть обсужден в Потсдаме. Он является принципиальным. Из слов Сталина и всех участников данной встречи было видно, что надежды на благоприятный исход обсуждения в Поздаме вопроса о германских репарациях нет. Но на обсуждение советской делегации нацеливалась, хотя чувствовалось, что оно, видимо, будет безрезультатным. Так впоследствии получилось. Затем в беседе Сталин затронул вопрос, который, собственно говоря, являлся основным на той встрече. «Наши союзники сообщили нам, — сказал он, — что США являются обладателями нового оружия — атомного. Я разговаривал с Курчатовым сразу после того, как Труман сказал о том, что в США проведено успешное испытание нового оружия. Надо полагать, что в недалеком будущем мы также будем иметь такое оружие. Но факт его появления ко многому обязывает государство обладателей этого оружия. Первый вопрос, который в связи с этим возникает — Должны ли страны, обладающие этим видом оружия, просто соревноваться в его производстве и стараться один другого обогнать? А может, они должны искать такое решение, которое означало бы запрещение производства и применения этого оружия? Сейчас трудно сказать, что это должно быть за соглашение между странами. Но ясно только одно, что оно должно разрешать использование атомной энергии только для мирных целей. Конечно, этого вопроса я с Курчатовым не касался. Это уже больше вопрос политики, чем техники и науки. Молотов полностью солидаризировался с только что высказанным взглядом Сталина и оборонил такую мысль. А ведь всю работу по изготовлению атомного оружия американцы проводили, совершенно не поставив в известность Советский Союз, хотя бы в общей форме. Я добавил к этому. Вашингтон не вступил в контакт с Москвой даже тогда, когда, в общем-то, стало известно, что Эйнштейн уже высказывал определенную мысль, в том числе Рузвельту, о возможности появления атомного оружия еще прежде, чем оно было создано, затем и испытано. Сталин говорил коротко: «Рузвельт почему-то не счел возможным поставить нас в известность ранее, но хотя бы во время Ялтинской встречи. Верно, в Ялте он уже чувствовал себя неважно, но ведь мог просто мне сказать, что ядерное оружие проходит стадию изготовления. Мы же союзники». Обращало на себя внимание то, что, высказывая по этому вопросу недовольство, Сталин все же говорил спокойно. Видимо, он отдавал себе отчет в том, что Рузвельту нелегко было держать в поле зрения все аспекты новой проблемы — появление у человечества нового грозного оружия. Как бы возвращаясь к этому вопросу, Сталин сказал... Наверное, Вашингтон и Лондон надеются, что мы не скоро сможем смастерить огромную бомбу. А они тем временем будут, пользуясь монополией США, а фактически Англией и США, навязывать нам свои планы как в вопросах оружия, так и в вопросах положения в Европе и в мире в целом. Нет, такого не будет. Сталин, конечно, не затрагивал научно-технические аспекты проблемы и наши ближайшие планы. Но широко известно, что он из-под не один раз связывался по этому вопросу с Москвой, давал соответствующие поручения ученым и специалистам. Очень важную мысль по этому вопросу он высказал в заключении. Советскому Союзу, конечно, предстояла активная борьба за то, чтобы не остаться в хвосте, и чтобы новая страшная сила оружия не использовалась во вред человечеству чтобы оно было категорически запрещено. «Что касается раздела германского торгового флота, то дело это вовсе несложное», — заявил Сталин. «Сколько торговых судов, союзных держав, не говоря уже о военных, потопили гитлеровцы? Несмотря на то, что до сих пор как будто еще нет точной статистики о потерях союзников, но уже ясно, что потери колоссальные». Если бы остающийся немецкий торговый флот был весь поделен между союзниками, то и тогда это была бы ничтожная компенсация за те многочисленные суда, которые отправлены фашистами на дно морей. Мы имеем право получить должную компенсацию, хотя заранее знаем, что она будет ничтожной. Потом Сталин спросил у меня, все ли у нас в порядке с подготовкой конкретных материалов и цифровых данных? Он знал, что я с Вышинским должен принять участие в трехстороннем совещании по вопросу о разделе германского флота. Я ответил, все необходимые данные, подготовленные, они, конечно, будут нами использованы при встрече представителей трех держав. Гусев и я стали собираться уходить, но Сталин задал еще один вопрос, который непосредственно к политике не имел отношения. Какое впечатление у наших послов Громека и Гусева об организации Конференции? «Довольны ли наши союзники этой стороной делом?» Я сказал. «Американские участники, с которыми я вступал в контакты, по понятным причинам чаще, чем с англичанами, неоднократно высказывали высокое мнение об организации всей конференции. В какой-то степени это объясняется тем, что маршруты, по которым движутся машины главных участников, в идеальном порядке. Не было никаких инцидентов. Разве только заслуживает внимания такой факт, подсказанный нам не американцами, а англичанами?» Черчилль в самом начале конференции так засмотрелся на советских военных девушек, с движения, в безукоризненно сидящей форме, что его большая сигара с солидной дозой пепла упала на костюм, который оказался изрядно усыпан пеплом. Но большего урона он не понес. Это был скорее повод для разговоров. Сталин улыбнулся. Пожалуй, впервые в течение нашей встречи на его лице появилась улыбка, как бы вслед ушедшему английскому примеру Мы почувствовали, что беседа подошла к концу. «Разрешите уйти, товарищ Сталин?» «Да, вы свободны. Как только мы вышли из дома, то увидели, что Молотов нас догонял. Значит, и его Сталин не стал задерживать. Мы быстро удалялись от резиденции». Трумэн тоже воспользовался перерывом в работе конференции и утром 26-го на самолете отправился во Франкфурт проинспектировать американские армейские части. Эйзенхауэр вспоминал. Я договорился, чтобы поездка была в американскую зону, и по счастливому совпадению в число инспектируемых соединений попала 84-я дивизия. В этой дивизии начальником штаба был полковник Луис Труман, двоеродный брат президента, и поэтому поездка в дивизию стала бы для президента приятной не только в официальном, но и в личном плане. Труман запомнил поездку. Я начал инспекцию различных частей 3-й бронетанковой дивизии под командованием генерала Хикки, проехав через Франкфурт в открытой машине. Различные подразделения выстроились вдоль дороги на расстоянии примерно 30 миль. Незадолго до полудня мы прибыли в штаб генерала Боллинга, живописный замок, который раньше был резиденцией германской императорской фамилии. Дом был прекрасно обставлен, и, по-видимому, ничего не изменило его первоначальный вид. В одном углу главной залы висел красный флаг с надписью «Русская 32-я кавалерийская смоленская дивизия приветствует 84-ю дивизию стрелочников», которую советы подарили генералу Болингу, когда две союзные дивизии встретились на Эльбе. Прибыв во Франкфурт, я посетил штаб генерала Изенхауэра. Большое желтое здание, состоящее из множества флигелей, слегка напоминающее Пентагон в Вашингтоне, осталось неповрежденным среди общего разрушения Франкфурта. Когда-то здесь располагались центральные офисы огромного концерна И.Г. Фарбан Индастрис. Военные делегации СССР и США под руководством Антонова и Маршалла без англичан продолжили консультации в Потсдаме. Удалось реализовать достигнутую еще в Ялте договоренность об организации дополнительных метеорологических станций с американским оборудованием на Дальнем Востоке в связи с военными операциями против Японии. Трумэн направил Сталину еще 21 июля записку Ввиду увеличения масштаба военно-морских и военно-воздушных операций вблизи Японии и Сибири, стало в высшей степени желательным расширить средства для сбора и распространения информации о погоде в Восточной Сибири. Расширение метеорологической службы было бы в равной мере выгодно также и для Советского Союза. Сталин не стал отвечать Труману письменно, но на встрече военных делегаций 26 июля советская сторона заявила о готовности пойти навстречу. В Хабаровске и Петропавловске-Камчатском организовали две американские аэрологические станции, которые передавали метеорологические сведения военно-морским и военно-воздушным силам США, действовавшим против Японии. Обговорили также зоны действий советских и американских войск после начала Советским Союзом военных действий против Японии. Была также достигнута договоренность о границах для обозначения районов действия соответствующих военно-воздушных и военно-морских сил, читаем в мемуарах Трумана. Они шли, как правило, от северной оконечности Японии через крайнюю северную точку Кореи. Никаких границ для сухопутных операций мы не устанавливали, поскольку наши военные руководители не предполагали, что мы будем проводить операции в Корее. Обе делегации также договорились об обмене группами связи, включая советскую военную миссию в Вашингтоне, и о предоставлении нашим подразделениям специально отведенных портов аэродромов Сибири для ремонтных работ и использования в чрезвычайных ситуациях. Вернувшись вечером в Берлин, президент Трумэн наконец получил послание от Чан Кайши с реакцией на текст Потсдамской декларации. «Чан Кайши был согласен с одной оговоркой», — писал президент. «Он хотел, чтобы мы изменили порядок перечисления глав трех великих держав, чтобы поставить его имя впереди британского премьер-министра, потому что это помогло бы ему дома. Этого звание было изменено в угоду Чан Кайши». «В 21, 20, 26 июля я издал совместное воззвание из Берлина. Это был ультиматум, получивший название Подсдамской декларации. Я дал указание Управлению военной информацией в Вашингтоне немедленно начать передавать это послание японскому народу всеми возможными способами». Документ утверждал, что три страны — США, Китай и Великобритания — совещались и согласились в том, что Японии следует дать возможность окончить эту войну. Огромные наземные морские и воздушные силы Соединенных Штатов, Британской империи и Китая, усиленные во много раз их войсками и воздушными флотами с Запада, изготовились для нанесения окончательных ударов по Японии. Полное применение нашей военной силы, подкрепленной нашей решимостью, будет означать неизбежное окончательное уничтожение японских вооруженных сил, столь же неизбежное полное опустошение японской метрополии. Навсегда должны быть устранены власти и влияние тех, которые обманули и вели в заблуждение народ Японии. Мы не стремимся к тому, чтобы японцы были порабощены как раса или уничтожены как нация. Но все военные преступники, включая тех, которые совершили зверство над нашими пленными, должны понести суровое наказание. Мы призываем правительство Японии провозгласить теперь же безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил и дать надлежащие и достаточные заверения в своих добрых намерениях в этом деле. Иначе Японию ждет быстрый и полный разгром.